Глава вторая. Под вывеской святого Бонавентуры. К вечеру следующего дня трое всадников медленно поднимались по главной улице Дижона-Нотр-Дам. Это была самая богатая улица города, где разместились длинные торговые ряды. В отблеске оранжевого заката виднелись многочисленные городские колокольни, издали похожие на корабельные мачты. Катрин ехала молча, свободно отпустив повод. Вот уже одиннадцать лет, как она уехала из ворот Дижона, она углубилась в воспоминания. Одиннадцать лет. Прошло уже одиннадцать лет с того памятного осеннего дня, похожего на сегодняшний, как она покинула этот город ради любви к герцогу Филиппу. Это было в 1425 году. В то время ее супругом был бургундский ювелир Гарен де Бразен. Он был приговорен к смерти за мятеж против герцога. От его руки... Чуть не погибла и сама Катрин. Его роскошный дворец превратился в лачугу и стопняка, а все сокровища развеялись по свету. Гнева принца можно было не опасаться, так как она была его любовницей в течение уже нескольких месяцев и ждала от него ребенка. Но госпожа Дебразен, соблюдая приличие, покинула город, где, несмотря на многочисленную родню, она столкнулась с известным недоверием. Катрин уехала, так как Филипп Добрый хотел видеть в ней не жену осужденного, а создание, которое он любил больше всего на свете. В Дижоне эта любовь стала невозможной и могла вызвать скандал. А в далеком Брюге жемчужине фламандской Бургундии, она осталась незамеченной. В течение четырех лет Катрин являлась некоронованной властительницей этого прекрасного города. Потом их пути разошлись. Их ребенок умер как раз тогда, когда герцог собирался жениться в третий раз. На этот раз на инфанте Изабели Португальской. В то же время она узнала, что в Орлеане, осажденном англичанами, сражался мужчина, которого она безнадежно любила много лет. Ему грозила смертельная опасность. Чтобы увидеть его живым или мертвым, она без всякого сожаления оставила свой маленький дворец в Брюге, свои наряды, сокровища, подаренные Филиппом, которые составляли ее богатство. У нее был титул графини. Земли в Бургундии, замок в Шанове, около Дижона, но эти владения были для нее лишь разноцветной грамотой, обильно украшенной печатями. Она ни разу их не посетила. Выйдя замуж за Арноде Монсалви, она лишилась всего этого и окончательно распрощалась с прежней жизнью. Покинутый ею, и оскорбленный в своих лучших чувствах Филипп Бургундский не счел возможным оставить в распоряжении супруги своего врага ни пяди бургундской земли. Теперь она была уверена лишь в том, что он ее не забыл и сохранил о ней нежные воспоминания. По окончании военных действий и заключении мира между ним и королем Карлом VII в Варасе в 1435 году в прошлое Рождество Он приказал доставить в Монсалви чудесный портрет Катрин, написанный ее бывшим другом Яном Ван Эйком. Это могло быть либо знаком постоянной нежности, либо знаком прощения с уплатой по всем счетам. Теперь молодая женщина, следуя по знакомой мостовой, была на удивление спокойно, вспоминая прошлое. Став Катрин де Монсалви, она изменилась до неузнаваемости, и все, что всплывало в ее памяти, казалось прекрасной сказкой, историей, приключившейся с другой Катрин, и совсем не с ней. Госпожа де Бразен действительно умерла в ней, а просыпался ребенок, каким она когда-то была, маленькая Катрин Легуа. По дороге, ведущей к улице Грифон, Она направилась к дому своего детства. Прежде всего, она хотела обнять дядюшку-матье. Несмотря на его связь с простолюдинкой, молодая женщина сохранила о нем нежные воспоминания детства и отрочества. Огибая дворцовый сад, посаженный графиней Маргаритой Фламанской, бабушкой Филиппа и сохранившей ее имя, Катрину видела шпиль святой часовни. Там хранились записи о золотом руне. Часовня приковывала взгляд не столько своей красотой, сколько чистым колокольным перезвоном. Это было самым нежным приветствием, и она почти забыла об опасном поручении — расстроить отвратительный заговор против плененного короля. Заговор с целью наживы. Она не задумывалась над тем, что может не встретить у дядюшки теплого приема, на который она раньше была вправе рассчитывать. С тех пор, как дядюшка связал свою жизнь с некой Амандиной Лаверн, он сильно изменился. Его спутница обладала сильным характером, ведь ей удалось вытащить его из уединенного домика посреди виноградников в Марсанне, и вернуть в лавку на улице Грифон. Из-за нее он выгнал из дому родную сестру. Все это не обещало ничего хорошего. Повернув за угол, Катрин почувствовала, как учащенно бьется ее сердце. Одного взгляда на родной дом было достаточно, чтобы вернуться в прошлое. Улица с небольшими домишками по обеим сторонам была такой же, как в тот вечер, когда она хрупкой девчонкой приехала сюда с мамой, сестрой Луазой, Сарой и Барнабе. У дядюшки Матье они спаслись от парижского мятежа. Последние лучи солнца ярко отражались на крашенной вывеске святой Бонавентура. Большой железный лист вывески слабо шевелился на ветру, и выцветшее от времени платье святого казалось чуть ярче. «На улице что-то происходит», — услышала Катрин за своей спиной хрипловатый голос Беранже. Под вывеской столпились несколько сплетниц, мальчишки, двое старцев, опирающихся на посох, и носильщик, прибежавший с рынка. «Все...» С неослабевающим интересом следили за происходящим в лавке. «Это не на улице, а у моего дядюшки», — сказала Катрин. «Пойдем посмотрим. По-видимому, там выясняют отношения». До зрителей долетали отдельные выкрики. Не успела нога госпожи де Монсалви коснуться земли, как высоченный, красный, как кирпич мужик показался на пороге магазина. Он вытолкнул на улицу высокую худощавую женщину в черном одеянии. Убирайтесь к черту, Святоша, прохрипел он проспиртованным голосом, и не вздумайте снова явиться. Вы узнаете, кто здесь хозяин. Еще не родился тот, кто выгонит меня отсюда. Ошеломленная толпа расступилась. Сеньора, начала была Катрин, но вдруг ее глаза округлились, и она остановилась на полусловии. «Луаза, Боже правый!» Они не виделись больше пятнадцати лет. Катрин была так потрясена, что не сообразила радоваться ей или огорчаться. Несмотря на необыкновенное самообладание, настоятельница аббатства тартских бенедиктинцев испытала такое же волнение. «Катрин!» — воскликнула она. «Ты здесь, какими судьбами!» «Я еду из Шотовелена, где умерла наша мать. Там же мы пережили осаду. А ты, Луаза, как?» Старшая из девиц Легуана хмурилась. «Не следует меня больше называть Луазой», — сказала она. «Я мать Анес Святой Радыгунды». Катрин сдержала улыбку. Это было так похоже на Луазу. Вечно она прячется за приличиями, как за охранную грамоту. Внешне она мало изменилась. Похудела, и белый цвет кожи стал чуть темнее. Нос ее всегда был немного длинноват, а сейчас сильно напоминал лезвие ножа. Красивые глаза по-прежнему сохранили нежный лазурный цвет. «Ты хочешь, чтобы я называла тебя матушкой?» процедила Катрин сквозь зубы, пока Луаза не слишком дружелюбно разглядывала ее молодых спутников. «Кто они?» — спросила она. «Мой конюх, Готье де Шазей, мой паш, Беранже де Рокмарель. Теперь объясни, сестра моя, кто этот негодяй, что выбросил тебя за дверь нашего дома?» Гнев Луазы, угасший было от неожиданной встречи, вспыхнул с новой силой. Слуга сатаны. Проклятый брат этой шлюхи, с которой наш несчастный дядюшка связал судьбу. Грязная оборванка. Я знаю. Так он на ней женился? Я этого не знаю, ибо не могу его увидеть. Я на несколько дней оставила монастырь, чтобы узнать последние новости и навестить дядюшку. На это мне пришлось и спрашивать разрешение у самого епископа. «Вот чем закончилась моя попытка. Дядюшку постоянно охраняют?» «Посмотрим, получится ли у меня». Под взглядами своих спутников, в любую минуту готовых сразиться в рукопашную с этим чудовищем, молодая женщина направилась к магазину. Перед тем, как переступить порог, Катрин подозвала мальчугана, ожидающего продолжения представления. «Ты хочешь заработать монету?» «Еще бы!» «Кто же этого не хочет, госпожа?» «Тогда ответь мне, кто тут во главе Дворцовой гвардии?» «По-прежнему Жак де Руссе?» «Да, он». Порывшись в кошельке, Катрин достала обещанную монетку и сунула ее в руку ребенка. «Найди его и приведи сюда. Скажи, что тебя послала Катрин». «Какая Катрин?» «Просто Катрин». Пусть он тотчас же придет к Матье Готерену и прихватит с собой нескольких лучников. Мне нужна его помощь. «Зачем вам нужна гвардия?» — возмущенно запротестовал Гатье. «Мы разве не в состоянии за вас постоять?» «В общем-то, да. Но надо учитывать габариты этого монстра. Несколько вооруженных людей будут выглядеть убедительнее». «Что ты собираешься делать?» — обеспокоенно спросила Луаза. «Увидеть дядюшку любой ценой, клянусь памятью нашей матушки. Я не уйду отсюда, не проникнув в дом». В лавке было темно, и сначала Катрин ничего не могла разглядеть. Она узнала знакомый запах нового сукна и горячего воска. Когда глаза привыкли к темноте, Катрин увидела на прежнем месте настенные шкафы на железных петлях, в которых хранились самые дорогие ткани. Из глубины лавки, где Катрин провела столько времени над огромными книгами в пергаментном переплете, сверяя дядюшкины счета, раздался слащавый голос. «Что я могу предложить госпоже?» Я полностью в вашем распоряжении и смею утверждать, что нигде в городе вы не найдете такого выбора сукна из Испании, фламандии и шампании, а также шелка с востока. Этот голос принадлежал женщине, стоявшей за прилавком, на котором были разложены образцы тканей. Это была смуглая, с зеленоватыми глазами женщина среднего роста примерно того же возраста, что и Катрин. Ее черные густые волосы выбились из-под чепца тонкого полотна, отделанного кружевами. Она была хорошо сложена. Пышная грудь бесстыдно натягивала прелестный серовато-зеленый бархат ее платья, на котором призывно позвякивали золотые цепочки. Платье было прикрыто фартуком из той же ткани, что и чепец. Если эта женщина была любовницей дяди, она, несомненно, стоила ему больших денег. Справедливости ради следовало признать, что она была довольно красива и потому способна свести старика с ума. В то же время Катрина охватила странное чувство. Ей показалось, что она уже где-то видела эту женщину. «Но при каких обстоятельствах?» Она холодно прервала поток красноречия хозяйки. «Вы Амандина Лаверн?» Ее брови поползли вверх, а уготническая улыбка исчезла с лица. «Да, я...» «Это я, но я не...» «Я графиня де Монсалви». «И приехала повидать дядюшку Матье», — спокойно сказала Катрин проводите меня к нему. Амандина смотрела на нее, не произнося ни слова. Катрин повернулась к Луазе и добавила, преподобная мать Аннес, которую вы только что выгнали за дверь, моя сестра. Я хочу, чтобы вы поняли, вам не удастся так же легко отделаться и от меня. Амандина смотрела на элегантную незваную гостью. Она была так хороша в простом костюме из добротной вишневой ткани. Как и все в Бургундии, она знала легендарную историю любви этой женщины и герцога. Несмотря на душесчипательные рассказы этого старого осла Матье Гетерена, уже прошло немало времени, и вся эта история уже казалась вымыслом. Но вот неожиданно Катрин де Монсалви снова появилась. Она была так же красива, и из-под приспущенной вуали на Амандину пристально смотрели ее большие фиалковые глаза. «Матье? Его здесь нет», — ответила она без тени замешательства. Ей, видимо, потребовалась помощь, и она позвала брата. «Филиберт, иди сюда на минуту». «Сейчас, сейчас». Мужчина, который выгнал Луазу, появился в дверном проеме, полностью закрыв просвет. С трудом можно было отыскать сходство между братом и сестрой. Он был моложе, а вместо скрытой нежности Амандины у брата на лице проступало выражение первобытной грубости. Ему отводилась в доме роль большой сторожевой собаки, следящей за выполнением прихотей хозяйки и, в частности, устранения любопытных. «Что случилось, Мандина? Я тебе еще нужен?» – прогудел он, прочищая зубы гусиным пером. «Они хотят видеть отца Матье», – ответила она, указывая подбородком на четверых посетителей. «Еще? Это что, эпидемия?» Вдруг он заметил Луазу и взорвался. «А вы что сюда явились? Я ведь запретил вам переступать порог этого дома?» «Довольно». Сухо прервала его Катрин. «Мы немедленно хотим видеть нашего дядюшку». «Не стоит нас задерживать», — заметил Готи, играя шпагой. Он еле сдерживался, чтобы не броситься на грубьяна. Филиберт открыл было рот, чтобы узнать, что это за дама перед ним, но Амандина, приподнявшись на цыпочках, прошептала ему что-то на ухо, и его нахмуренное лицо внезапно озарило улыбка. — О, госпожа! О, какая гостья! И ты заставляешь графиню стоять, Амандина, кресло ей скорее. Речь не об этом. Я пришла не для того, чтобы беседовать с вами. Я немедленно хочу видеть своего дядюшку. Мы прекрасно понимаем, госпожа. Для нас было бы величайшей радостью проводить вас к нему. Но его здесь нет. — Нет? Так где же он? «Вероятно, в своем доме, в Марсанне?» «Приближается время сбора винограда, и вы знаете, что отец Матье, я попросила бы называть его господин Гатерен, воскликнула Луаза, шокированная манерами парня. «Хорошо, господин Гатерен, если вам так больше нравится, наш лучший друг Катрин», — отметила про себя, что Филиберт назвал дядю Матье другом и она зря опасалась, что прелестная Амандина женила его на себе. К счастью, этого не произошло. «Вам надо ехать в Марсане», — продолжал Филиберт. Вдруг чей-то голос произнес. «Это ни к чему. Его нет в Марсане. Вот уже целых три месяца он туда не показывался». Это был худенький маленький мужчина с жиденькой бородкой в котором Катрин сразу узнала портного старого друга и соседа своего дяди. У него тоже были виноградники на побережье. Она, улыбаясь, подошла к нему. Маэтр Дурье, я так рада вас видеть! Как вы поживаете?» Грустное лицо портного внезапно озарилось. «Матерь Божия! Да это же Катрин, малышка Катрин!» «Как ты повзрослела! Но все такая же прелестница! Дай я тебя обниму!» Он бросился было к ней, но вдруг остановился, покраснел и опустил голову. «О, простите меня, благородная госпожа, я так рад вас видеть! Так неожиданно, я забыл!» «Ничего страшного, зато я не забыла!» «Обнимите меня, мэтр Дюрье, и не называйте госпожой! Для вас я навсегда останусь Катрин!» Не будем менять наших привычек». Улыбающиеся Готье и смущённый Беранже наблюдали, как эти люди запросто обходились с их госпожой. Портной и графиня крепко обнялись. «Ты не можешь себе представить», — сказал он, — «как я счастлив, что ты наконец решила приехать сюда и посмотреть, что здесь творится. Когда мне сказали, что приехала Луаза, я пришел на подмогу, но вот и ты здесь». Слишком великая радость. Может, мы, наконец, узнаем, что произошло с несчастным Матье? Что вы хотите сказать этим? Вмешалась Абатиса. Как давно вы его видели? Очень давно. Мы прекратили встречаться с тех пор, как эта женщина выгнала вашу мать. И Матье открыл для нее магазин. Мы повздорили из-за этого. Я попытался открыть ему глаза, призвать к здравому смыслу. Но он ничего не желал слышать. Амандина его околдовала, — проворчал он, указывая на нее трясущейся от гнева рукой. Амандина дрожала. Казалось, она вот-вот прыгнет на него. Теперь все принадлежало ей. Старые друзья были не в счет. «А вам -то — А вам-то что? — крикнула она, — не в силах больше сдерживаться. — Вы всегда были недовольны тем, что Матье меня любит. «Но вам придется с этим смириться, потому что мы скоро поженимся, и я буду здесь хозяйкой, и в Марсане, и везде, понятно?» «Ты ей уже стала, Амандина. Ты здесь у себя дома», — поддержал ее брат. «А вы? Вы убирайтесь отсюда, да побыстрее, племянницы, старые приятели, прихвостни со всем вашим скарбом. Вы мне порядком надоели, и лучше меня не сердить». Он схватил с прилавка большую деревянную линейку и, размахивая над головой, словно дубиной, стал продвигаться вперед. Готье выхватил шпагу и устремился к нему навстречу, защищая собой обеих дам. «Положи, — скомандовал он, — ты слишком шумишь. Видимо, твоя совесть нечиста, дружок. Пришло время поучить тебя вежливости. Отходи назад, если не хочешь, чтобы я тебя проткнул, как индюшку».